Глава 79. Когда Мейс дошла до кабинета Бет, сестра торопливо запихивала папки в портфель. Мейс, у тебя две минуты, я опаздываю на кучу встреч. Я пройдусь с тобой. Кстати, спасибо за помощь с Алишей и Талером. Полагаю, ты пришла сюда за следующей помощью. Мейс ничего не ответила, и Бет добавила. Мне позвонили, когда вы явились к Докере. Так Кингман собирается его представлять. Похоже, что так, Докери сказал, вы нашли его тележку. Верно, и Кингман, разумеется, хотел бы знать, что мы там обнаружили. Вам в любом случае придется это ему сказать, Бет. Он получит всю доказательную информацию из офиса прокурора, но, по крайней мере, я предполагаю, что получит. Что значит «ты предполагаешь»?» Бет многозначительно посмотрел на нее. «Попробуй догадаться, кто берет это дело». «Мона? Вот черт, слушай!» «У нее же целый офис гонщик для работы по убийствам. Неужели ты думаешь, что она пройдет мимо такого дела? Женщина-юрист, высокооплачиваемый партнер из фирмы в Джитауне, убита бездомным психопатом и засунута в холодильник. Мона получит тонны прессы. Я думаю, она прямо сейчас делает прическу и маникюр». Много трудиться не станет, но, будь уверена, она будет говорить от имени прокуратуры на всех пресс-конференциях и при каждой встрече с медиа. Скорее всего, произнесет заключительное слово, если дойдет до этого, конечно. А почему нет? Первый раз слышишь о сделках с признанием вины, хотя Мона этого не предложит, пока ваш парень не получит максимум. Она не упустит свой шанс попасть к Ларри Кингу. Примечание «Ларри Кинг» Настоящее имя Лоуренс Харви Зейгер родился в 1933 году. Знаменитый американский тележурналист, ведущий популярнейших ток-шоу «Конец примечания». Так что они нашли в тележке? Пропавшие трусики Толливер и ее сумочку, кредитки, мобильник и ключи от офиса лежали в ней, но наличных не было. Мэйс тут же вспомнила, что сказал «Капитан, я получил две сотни долларов». «У Докери нашли 200 долларов», — сказала Бет, похоже, прочитав мысли сестры Мейс. «Это плохо выглядит». «Я по-прежнему не думаю, что он это сделал. Я хочу сказать, посмотри, сколько там других следов. Ключ, который Диана послала Рою. Этот Андре Уоткинс, парень в его квартире. Люди, которые охотились за мной. Как все это связано с убийством Толивер. Ты по-прежнему думаешь, что тут есть связь?» «Согласна, что-то странное творится вокруг Толивер и вас, но, возможно, Докери убил ее случайно, под влиянием момента, а все остальное совсем другая история». «Я так и знала, что ты это скажешь». «Почему?» «Потому что это гребаная логика». «Приношу свои извинения за приверженность гребаной логике». «Послушай, Докери сказал, что полиция нашла его тележку, значит, она пропала. Кто угодно мог подбросить туда эти вещи» и прочие следы на месте преступления тоже. Давай не будем забывать о сперме в вагине убитой, или Кингман собирается заявить, что она тоже подброшена? Поверь, я уловила мысль. А как фирма Кингмана относится к тому, что он собирается защищать парня, обвиняемого в убийстве одного из партнеров? Наверное, не очень хорошо. Тогда зачем Кингман этим занимается? Мейс раздраженно посмотрела на нее. Почему бы тебе не назвать его Роем? Я зову по именам только своих друзей, за исключением Монны, и делаю это только потому, что знаю, она терпеть не может своего имени. Он делает это потому, что верит в невиновность Докери, как и я. Несколько шагов спустя Бет сказала, «Ты ни разу не задумалась, как мужик вроде Докери смог проскользнуть в здание незамеченным Мне кажется, что ему помогли изнутри. О чем ты говоришь?» Возможно, твой друг-юрист решил представлять Докери, потому что его грызет совесть. Он помог мужику забраться в здание, потом у Докери совсем съехала крыша, и он убил Толливер, а теперь Кингман встрял, чтобы замести следы. То есть ты считаешь, что на самом деле Рой верит в вину Докера? Мэйс, большинство людей, обвиненных в преступлении, виновны. Ты и сама это знаешь. А знаешь старшая сестра, что я тебе скажу. Что? Я не была виновна.